Глава третья. Дипломатический скандал каменного века. К моему огромному сожалению, ни один из трех образцов представленных арбалетов меня не устроил. Кузнецы Берлина во время нашего общения кивали головой, высказывая дельные мысли. Когда дело дошло до изготовления опытных образцов, каждый из них внес в конструкцию арбалета изменения, на их взгляд, просто необходимые для такого оружия. Один арбалет вообще представлял собой произведение искусства в области ковки. Он был сплошь украшен кованными завитушками и весил никак не меньше двадцати килограммов. Вот на какой хрен все эти завитушки, какая от них польза! орал на детин, боязливо вжимавших головы в плечи при, виде его гнева. Это оружие Великого Духа! Оно должно быть красивым! Робко подал голос кузнец Рафим, чей арбалет мне трудно было вообще удержать в руках. — Ты мозги свои прожог на своей кузне! Кто в состоянии держать эту красоту на вытянутых руках, олух ты, царя небесного? Оружие не должно быть красивым, оно должно быть практичным, ибо предназначено для убийства, а не для того, чтобы им любовались. Еще раз попробовав удержать громоздкий арбалет на вытянутых руках, уронил его на пол. Это для силача-кузнеца он игрушка. Для среднестатистического же воина, просто неподъемное оружие. Не годится. Убери всю ковку. Его надо сделать легким, чтобы из него могла стрелять даже женщина. Сам механизм спуска был сделан добротно. Если арбалет доработать, он, возможно, будет самым лучшим из трех представленных образцов. Два других арбалета невозможно натянуть даже мне. Плечи были из такой толстой стали что для натяжения тетивы потребовалась бы лебёдка. Немного успокоившись, заново объяснил кузнецам принцип действия нового оружия. Сделал акцент, что самая главная гибкость стали, идущей на плечи арбалета. Она должна сгибаться при приложении усилия, но стремиться вернуться в исходное положение. Кузнецы снова кивали, периодически вставляя вопросы. Снова и снова объяснял, рисуя на земле, как меняется изгиб плеч арбалета при приложении усилий. Терс молча наблюдал за моими попытками довести до кузнецов нужную информацию, когда один из его охраны что-то прошептал ему на ухо. «Макса!» — встрял в разговор правитель Берлина. «В порт входит корабль из Макселя». «Пусть входит. Торговля должна продолжаться!» Увлеченный объяснениями с кузнецами отмахнулся от Терса. «Это не торговое судно, а их главный корабль, Василий Лубков!» В голосе правителя Берлина звучала тревога. «Мы договорим позже. Ждите нас здесь!» Оставив Кузнецов ломать голову над устройством арбалета, в сопровождении Терса и своей личной гвардии заспешил в порт. «Если к нам пожаловал главный корабль сатанистов, дело принимало серьезный оборот. Я, конечно, допускал возможность такого визита, даже обсуждал это с Терсом». Но сатанисты так быстро принялись за дело, что это меня неприятно удивило. Дорогу до порта преодолели за пять минут. Василий Лубков встал на рейде в двух кабельтовых, повернувшись к порту правым бортом. Жерла шести пушек выглядывали из открытых орудийных портов, намекая на недружественный визит. С корабля спустили шлюпку. Она уже шла в нашу сторону. «Убьем их всех!» — Арн Баск пылали гневом. «Нельзя!» — У них белый флаг, это парламентеры! — остудил я пыл своих людей. — По местам стоять! — пророкотал Богдан. После его слов я оказался в плотном кольце его братьев и остальных русов. Трое охранников Терса последовали примеру моих людей, взяв в кольцо своего правителя. Несмотря на синхронность грибцов, шлюпка двигалась медленно, преодолевая силу отлива. Кроме шести матросов, в ней находилось двое мужчин. Сидящий на носу усиленно демонстрировал белый флаг. «Терс», — позвал я потомка Пабло, — «сейчас мы выслушаем ультиматум от сатанистов. От тебя потребуют выдать меня кораблю, угрожая в противном случае войной. Они ее получат, Макса!» В голосе Терса не было ни капли волнения. «Кто может нас победить, если с нами великий дух Макса?» Мне бы его уверенность. Слова Терса громкими криками поддержали русы, на миг сбив с ритма грибцов, уже подходящих к причалу. Шлюпка пристала к берегу. Двое мужчин легко перепрыгнули на деревянный настил. Гребцы остались в шлюпке, настороженно озираясь. Мужчины сделали несколько шагов и остановились. Между нами было всего порядка десяти метров. — Я Силантий, управляющий делами императорского двора. У меня есть разговор к правителю Берлина Терсу. Мужчина с пышной бородой, одетый в расписанный кафтан и широкие шаровары, выступил вперед. Терс взглянул на меня. «Говори, пусть расскажет, для чего прибыл», — велел я правителю. «Говори, я слушаю тебя», — Тарс сделал два шага вперед. «Наш император Тихон IV, многие лета ему жизни, велел выдать чужеимца, присвоившего себе имя сына нашего бога Иисуса. Чужеземец, называя себя Макса, бежал из-за строго патриарха и прибыл в Берлин». Наш император и патриарх напоминает тебе, Терс, что волей Господа нашего Иисуса и сына Его Макса Са, ты обязан повиноваться. Бородатый замолчал. Молчал и Терс, ему явно не хватало опыта ведения переговоров. Выждав пару минут, Селантий спросил: Каково твое решение, правитель Берлина? Что передать мне императору? Терс взглотнул и заговорил. Берлин увидел чудо. К нам вернулся. «Великий дух Макса. У императора ложные сведения. Здесь нет чужиимцев». «Терс», — Селантий проигнорировал титул правителя Берлина. «Подумай, стоит ли лишаться головы ради чужиимца, оскорбившего сына нашего Бога Иисуса?» «Пора и мне вмешаться». «Пропустите меня», — велел своей охране. Подойдя к Терсу, положил ему руку на плечо, чтобы парень с горяча не натворил бед. «Силантий, я правильно понял, что ты вроде домоправительницы при Императоре?» Мой вопрос сбил посла с толка, он пытался понять это длинное слово. Он вновь повторил свой титул, пытаясь произвести впечатление. Я перебил его. «Можешь не повторять, мне плевать, кто ты там есть при самозванце Императоре и где ты прислуживаешь. Я Макса. Никакой я не сын Бога. Я его посланник, великий дух». «Возвращайся назад и передай Тихону, что в настоящий момент с севера идут полчища врагов. Очень серьезная сила идет на Берлин, Максель и на все остальные поселения русов. Сейчас не время для вражды. Надо отбиться от нашего врага. Общего врага. Потом, если мы победим, мы встретимся с твоим Тихоном и поговорим, кто есть император, а кто просто самозванец». Селантий выслушал... Несколько секунд переваривал услышанное и затянул старую пластинку про необходимость немедленной выдачи самозванца, то бишь меня. «Ты дурак, Силантий! Я тебе говорю, на севере собирается огромная армия немцев, десятки тысяч лучников, и они планируют вторгнуться сюда. Именно по этой причине мне пришлось срочно возвращаться, чтобы защитить свой народ». «Император направит сюда армию, если Тарс не выполнит его требования». Упрямо, словно не слыша мои слова, повторил туповатый посол сатанистов. «Арестовать их! Обоих! Шлюпку задержать!» — скомандовал своей гвардии. «Я посол!» — попытался запротестовать Силантий, но, очутившись в стальных объятиях Богдана, замолк. Гребцы на шлюпке не успели среагировать, когда к ним посыпались разъяренные русы. С корабля заметили движение на причале. На палубе началась беготня, а спустя всего минуту прозвучал выстрел из пушки. Холостой, предупредительный. Чтобы корабль не вздумал палить, я подхватил белый флаг и несколько раз помахал им. Затем, обернувшись к бледному Силантию, еще раз известил об угрозе немецкого вторжения. Убедившись, что до него дошли мои слова, велел отпустить всех парламентеров. «А теперь возвращайся на свой корабль и отвези наш ответ Тихону». С этого дня Берлины, прилегающие к нему земли, вплоть до Максимена, будут самостоятельны и независимы. Мы можем жить рядом, как добрые соседи. Мне не нужен Максель, мне хватит Берлина. Пусть там правит тихо на его потомки, мне до этого дела нет. Но если твой император попробует прийти с войной, я обрушу на его голову гнев Господа и спепелю ваши корабли так же, как сжег первый». «Нашлю на вас мор, чтобы женщины ваши стали бездетны, а мужчины недееспособны. «Еще одно условие. Тихон не должен препятствовать тем русам, которые захотят переселиться в Берлин. В ответ же я не буду чинить препоны русам, желающим уехать в Максель. Ты понял меня, Силантий?» «Понял», — пролепетал бледный от страха мужчина. «У меня еще одно поручение для тебя», — продолжил я. «Ты должен навестить патриарха Никона и передать ему мои слова». «Что ему сказать?» — испуганный Силантий был невероятно покорным. «Передай ему следующие слова в точности. Если вы меня разозлите, судьба его прадеда покажется ему сказкой. Довольствуйтесь Макселем! Запомнил? Запомнил!» Уже увереннее ответил Силантий, отходя от страха. «А теперь забирайте свою белую тряпку и убирайтесь! Берлин для вас закрыт! Вам здесь не рады!» «Пошли, Терс, у нас много дел!» Повернувшись спиной к морю, зашагал в город в полной уверенности, что шлюпка будет грести, что есть мочи. Я облифовал, говоря про губительный мор, про испепеление кораблей и города, но среди моих слов была наживка для Тихона и Никона. Мои слова, что Максель мне не нужен. Эти потомки хлыстов не имеют столь значительного перевеса над силами Берлина, чтобы, сломя голову, ринуться в бой. Кроме того, предупреждение о неминуемом вторжении внешнего врага должно заставить их задуматься. Сопоставив мои слова про ненужный мне Максель и про орды немцев с севера, потомки хлыстов понадеются, что мою судьбу, как и судьбу отныне независимого Берлина, решат враги. А им останется потом взять тепленьким то, что от нас осталось. По сути, так оно и случится, если мы не сможем отразить нападение или понесем значительные потери. Но другого выбора не было. Начинать войну с Макселем, ожидая неминуемого удара с севера, являлось полным безумием. Был еще расчет на патриарха Никона. Старец был далеко не глуп и отлично должен понимать, что война против Берлина может вызвать восстание в самом Макселе. «Шило в мешке не утаишь. Слухи о моем возвращении уже циркулировали среди русов. По сути, вариант, предложенный сатанистам, был пределом их мечтаний. Им доставался Максель. Точнее, они должны в это верить и надеяться, что я удовольствуюсь Берлином». Верю, что нам удастся отразить немецкое вторжение, а после этого посмотрим, как долго усидят узурпаторы в Макселе. Лица Русов, которые сопровождали меня в дворец, были грустны. Вот дурак, чуть не хлопнул себя по лбу. Они слышали весь мой разговор, наверное, решили, что про отказ от Макселя я говорил серьёзно. Ребята, остановившись, оглядел хмурые лица молодёжи. У нас не получится воевать против немцев и Максели одновременно. Поэтому мне пришлось соврать, сказав, что Максель меня не интересует. Но это не так. Максель — сердце империи русов. Придет время, как только разберемся с немцами, каждый сатанист ответит за все зло, причиненное русам. «Макса, а может, нам стоит вначале разобраться с Макселем и готовиться к отражению врага с севера?» — подал голос Стерс. «Если мы начнем войну с Макселем, немцы не будут ждать итогов боев и ударят нам в спину». «А вот Максель будет ждать, чем закончится наша война с немцами, надеясь добить нас уже ослабленных. Кроме того, не забывайте, что в Макселе живут русы, не так легко будет их погнать на войну против нас. Сатанисты смогут рассчитывать на свои силы и на некоторых русов, примкнувших к ним. Русы поднимутся против сатанистов, как только ты появишься в Макселе». Баск весь раскраснялся от предвкушения мести. «Поднимутся», — согласился я. «И есть одна задумка». Она и позволит нам избежать ненужного кровопролития. Но прежде всего надо разобраться с противником с севера. Мы не знаем, сколько их, только в курсе, что они лучше вооружены. А сейчас, Терс, нам надо к кузнецам. Мы не закончили с арбалетами». С кузнецами разговор затянулся, но в итоге удалось добиться того, что теперь они четко понимали, чего от них хотят. Выйдя во двор вслед за ними, увидел военачальника Борда, входящего в крепость. Эти два дня после боя тот отлеживался у себя дома, головой камни приложился он основательно. Остановившись в пяти шагах от меня, командующий опустился на колени. «Макса, я вел себя дерзко, забыв, что передо мной великий дух. Прости мне мою дерзость и позволь служить тебе так же, как Терсу и Берлину». «Встань, Борт!» — подойдя к воину, протянул ему руку. Тот боязливо взглянул мне в глаза, подавая свою. «У нас, говорят, что было, то прошло!» «Не забывай, кто я. Помни о своем долге и служи мне верно. Завтра с утра собери всех воинов, пеших и конных. Пусть все наденут свои доспехи. Будем проводить строевой смотр». «Хорошо, Максса», — почтительно наклонил голову Борт, не скрывая своей радости от моих слов. На его подбородке с левой стороны чернел темно-лиловый синяк. Часть подбородка была еще отечна, отчего лицо воина скалилось в зловещую ухмылке. Попрощавшись и пожелав мне хорошего отдыха, Терс ушел, прихватив своего битого командующего. Кликнув нату, поручил ей организовать трапезу для меня и всей личной гвардии. Иногда полезно быть в кругу своих воинов. За время ужина звучали хвалебные речи. «Как мы разделаемся с врагами на севере, а потом заберем Максель?» Относительно судьбы сатанистов наблюдалось редкостное единодушие. «Казнь через сожжение». Только Богдан и его братья хмурились при частом упоминании судьбы сатанистов. «Мы не будем убивать всех. Среди них есть простые люди, которых слуги божьи одурачили. Тех, кто виновен в смерти людей, кто пытал и сжигал русов, ждет костер. Простые люди не должны страдать. Запомните это!» Я обвел глазами свою гвардию. Свет от четырех масляных светильников бросал тени на лица людей, но даже при таком тусклом освещении заметил как разгладились нахмуренные лица братьев Лутовых. «Есть хорошие и простые люди», — поддержал меня Десарк, к которому спустя мгновение присоединились остальные. Громко смеясь, русы переключили внимание на воспоминания про молнию, что послал главный дух бог, чтобы спасти великого духа. «Мой дворец мог разместить гвардию вдвое большую, но русы, они такие русы!» После сытного ужина началась легкая перебранка за право занять комнаты, примыкавшие непосредственно к моим покоям. Таких комнат было две, остальные покои располагались чуть поодаль. Богдан с братьями занимает покой справа, Баск, Арн, Мерс, Селит, Гисар и Гент слева. Остальные размещаются в двух комнатах позади этих, подвел я черту под жарким спором. Глаза Баска вспыхнули огнем, когда объявил его заместителем Богдана. В итоге у меня получилось два отряда по десять человек. Охрану и сопровождение поручил по суткам, чтобы второй отряд имел возможность выспаться. Еще раз повторил для всех, что приказы Богдана и Баска должны выполняться неукоснительно. — Макса, что делать с охранниками Терса, если они будут совать нос в наши дела? — прогудел Богдан, поигрывая топором. — Они, русы, наши братья. Вежливо отодвигайте их в сторону, если слишком будут лезть в наши дела. Вежливо, без крови, подчеркнул для всех. Что касается самого Терса, продолжил убедившись, что мои слова доходят до каждого. Считайте его моим младшим братом. Не надо объяснять, что это значит. Нет, Макса, синхронно ответили русы, позевывая от сытости. В таком случае Богдан определит вам график охраны. Свободная смена сейчас идет отдыхать. «С утра у нас много дел. Вы смелые парни, но даже вам надо учиться воевать в строю, слушать команды и прикрывать своих товарищей». Ната спала, свернувшись калачиком. Шкура сползла с нее, обнажив соблазнительные формы. Подавив в себе желание, пристроился рядом, раздумывая о дне грядущем. «Вроде начал неплохо, но предстояло сделать еще так много». Из-за задержек с арбалетами откладывалась поездка в Мехик и последующий рейд на немецкие деревни. Нужен плен, желательно не рядовой, а командир. Надо узнать о планах Дитриха до того, как он нападет. Уже наступила осень, скоро начнутся дожди, а потом пойдет снег, усложняя передвижение большого количества людей. Если вторжение отложится до весны, у меня будет время принять контрмеры, атаковав неприятеля, пока он строит свой план Барбаросса».